Глава 9. 8 ноября. Утро. Разгромленная база бандитов. «Все готовы?» — спросил с утра туман перед строем. «Так точно!» — рявкнули стоявшие напротив нас бойцы. «Ну и хорошо. Пацаны, будьте аккуратны и держите связь. По машинам!» Толпа ребят тут же разошлась в разные стороны к стоящим машинам. «Блин, я везде хочу очутиться. Хочу поехать этих скупщиков брать...» и их потрясти, и кроны поискать, и в деревню тупоехать, поехать, чтобы на лифте переместиться в другое место на этой планете или где мы есть. Но, к моему сожалению, я не могу разорваться. Завелись двигатели десятков машин, наши тачки трофейные. Вон, несколько белазов завели, пацаны с веселыми шутками и прибаутками погрузились в них, и машины одна за другой стали разъезжаться в разные стороны. Да уж, сегодня некоторым из Бармалеев прилетит, Для многих из них этот день окажется последним. Надеюсь, что никто из наших не погибнет. Туман не зря накручивал их командиров, чтобы не лезли на рожон. Если Бармалеи сопротивляются, просто мочить, пленных не брать. Ох, как же метались наши мушкетеры, когда им предоставили право выбора, ну, куда ехать. Они и так, и эдак, в итоге решили ехать с нами. Искать эту базу, особенно после того, как им грач сказал, что там можно будет пилить животных, и персонал этого института, ну, этих больных ученых. То, что все эти ученые на всю голову ранены, никто из нас не сомневался. В здравом уме человек не станет выращивать таких зверюшек и выпускать их на волю, чтобы они потом шли на города, пытаясь преодолеть городские стены и прорваться внутрь. В общем, попадись кто-то из ученых в руки мушкетерам, смерть их будет долгой и мучительной. Грач с Герой прибыли с утра. Мы только-только проснулись и завтракали. Притащили они с собой грузовик теплой одежды, которую мы все те, кто едет к деревне, и переоделись. Думали, будет жарко. Ничего подобного. С утра опять зарядил дождь, и температура сразу упала до плюс десяти. Часть теплых вещей покидали в наши тачки. Переоденемся, когда с помощью лифта около деревни перейдем в другое место. Едет нас, как обычно, около 30 человек. Только в этот раз прям на вездеходе и баги. Даже если там будет снег, вездеход пройдет точно. Баги, скорее всего, тоже. Если нет, оставим их там где-нибудь, заберем на обратном пути. Только вот в вездеходе придется потесниться. Но ничего, нам не привыкать. В деревню заезжать не будем. Туда едет отдельная группа. Думаю, там тоже можно будет много интересного узнать от всех тех, кто снабжал продуктами охрану шахты. «Лифт прямо перед нами», — сообщил нам Гера по рации из вездехода. «Фух, наконец-то мы доехали. Опять весь день в машине. Задница уже задубела от ковша. На часах пять вечера, до темноты еще несколько часов. Тут же все повыпрыгивали с тачек и вездехода, раз ножки». «Ну че, пацаны?» — спросил Туман, стоя около вездехода и смотря на скалу, напротив которой был лифт. «Сейчас туда?» — он кивнул головой в сторону лифта. «Или завтра?» Сегодня, сейчас давайте, поехали уже! Тут же раздались со всех сторон голоса наших ребят. Ну, сейчас так сейчас. Тогда всем одеться в теплую одежду, приготовить оружие. Неизвестно, что нас ждет. Первый прет череп, остальные за ним. Выезжаем сразу в разные стороны, сами все знаете. На сбор полчаса. О, отлично, похавать успеем, тут же весело сказал Паштет. Переоделись в теплую одежду, перекусили. Еще раз проверили оружие и боеприпасы, чтобы все было, в случае чего, под рукой. Эх, жалко, сюда нельзя робота первым пустить, лифт для этого не предназначен. Там раз — и ты на месте. «Череп пошел! негромко скомандовал туман в рацию. Я сидел во второй и наблюдал за тем, как наш ДТ-30, тронувшись с места, нырнул в лифт. Раз — и вездехода нет. «Слева не спи!» — поторопил я его. Тот, спохватившись, тронул нашу тачку с места — Следом за нами еще две наших таких же баги. Ну, сейчас мы узнаем, что там на той стороне и насколько там холодно. Вынурнули на той стороне. Я только успел оглядеться. Снег. Много снега. А справа, метрах в 50 от лифта, увидел стоящий небольшой бревенчатый домик. Рядом с ним пару навесов, под одним из которых стоял джип Т-7. Там же под навесом два мужика. Сказать, что они удивлены нашим появлением, это ничего не сказать. У мужиков в руках лопаты. Видать, они как раз чистили снег, когда мы все из лифта вывалились. «Это что за ухари?» — удивленно спросил я. Дальше все произошло очень быстро. Мне даже никто ответить не успел. Из вездехода посыпались наши пацаны. Как по ним врезал пулемет из этого домика. Краем глаза я успел увидеть появившийся ствол и как он начал изрыгать из себя раскаленный свинец. Все наши пацаны, кто успел выбраться с вездехода, бросились в рассыпную. А этот пулеметчик поливал из печенега будь здоров. Слева в сторону! заорал я тут же, почувствовал, как наша багер рванула. А тот поливает, будь здоров! По вездеходу, по баге, тут же стали шлепать пули. Бах! Метров за 10 на этой площадке мы успели разогнаться и со всего маха влепились в огромный сугроб. А снег-то свежий, пушистый. Тачку тут же накрыло снегом. И мы встали. А позади работает пулемет. Но вот в его стрельбу добавились сначала один, потом второй автоматы. Наши бойцы тут же вступили в бой. Я только успел обернуться и в смотровую щель увидеть, что тех двоих с лопатами уже на своем месте нет. Но они, малять спрятались за поленницей с дровами и стреляют по нам из автоматов. Как? Вот как они так быстро среагировали? «Окружайте их!» — орал Туман в рацию. Вообще эфир тут же наполнился матами и командами. Вот так. Не успев приехать в лифте на другое место, тут же попали под огонь. По нам стали стрелять какие-то уроды. Выкатились из джипа. Я тут же провалился почти что по грудь в снег. Как какой-то крот. Стал тут же в него вкручиваться, но и рот тут же забили снегом. Вокруг шла пальба. Пару раз что-то взорвалось. Лепили из автоматов, пулеметов хлопали помпы. «Что это, мать вашу, такое?» Пытаясь выбраться из сугроба, орал рядом со мной Няма. «Слива, вылезай из тачки!» Не обращая внимания на Няму, заорал я. Баги, на которой мы ехали, повисло на днище. Слива яростно давил педаль газа и пытался выбраться с снежного плена. «Да что же это такое? Где эти уроды?» Я как-то умудрился выбраться из сугроба и перекатиться в сторону. «Ага, вон, вижу, как наши ребята уже открыли ответный огонь по этой избушке». «Бах! Взрыв! За ним еще один!» Поленницу, за которой были эти два стрелка, разметало в стороны. Вместе с дровами полетели эти автоматчики. Как только они упали на снег, в них тут же влепилось несколько очередей Я очень хорошо видел, как их тела дергаются от попаданий. Бах! Еще один взрыв. Один из навесов перестал существовать. Вот очереди наших ребят начинают дырявить стоящий под навесом джип. Другие начали палить по избушке, сбивая прицел пулеметчику. Заткнулся, а он перестал стрелять. Но тут же вижу, как из этого окна один за другим вылетают несколько предметов. «Гранаты!» — заорал кто-то во всё горло. Блять, я как страус попытался снова ввинтиться в снег. Не успел!» «Бах! Бах! Бах!» Три гранаты взорвались одна за другой. Снова послышались маты наших ребят, и многие из них обещали этому пулеметчику кары небесные. «Граната!» — вновь заорал кто-то. «Снова взрыв!» «Да, блять, у него там арсенал, что ли!» Выбравшись Выбравшийся снег увидел, как одна из наших баги дымит. Не иначе граната залетела прямо под тачку и, и взорвавшись, что-то там повредила. «Мочи его, пацаны!» — взрывел Большой. И мы дали. Все, кто выбрались из тачек, открыли огонь по этой избушке. Заработал сначала один, потом второй и третий корды. Из машины вездехода. От домика только щепки полетели. Тяжелые пули прошибали бревна насквозь. Дом буквально разбирали на составляющие. По прошлись тоже, он развалился на глазах. «Обходите его справа!» — орал туман в рацию. «Пошли, пошли, бродяги!» Вскочив на колено и стреляя короткими очередями, боковым зрением я видел, как несколько наших ребят, прикрываясь нашими же баги, ломанулись в сторону. Вперед, млядь!» — заорал я на адреналине. Вскочив, мы попёрли оленями к этой избушке, стреляя на ходу. «Ох, и поливали мы все по этому домику!» Наконец я увидел протянувшийся дымный след от выстрела из РПГ. За ним еще один. Первая граната врезалась в стену, разворотив ее. И мы все снова упали мордой в снег. Вторая влетела точно в окно и рванула внутри дома. Боковые окна тут же вынесла взрывом. Входную дверь снесло с петель, и она с громким скрежетом вылетела наружу. Подлетаем к дому, я выдергиваю из кармана куртки гранату, выдергиваю кольцо и закидываю ее внутрь дома. Следом летит еще две. Три взрыва слились в один. Снова из дома и разбитых окон вылетает какой-то хлам, мусор. «Всем лежать работает собор заорал во все горло появившийся рядом с нами колючий, с перекошенным от злости лицом, и первый ломанулся в дом, следом за ним и мы. «Чисто, чисто!» начали раздаваться со всех сторон ответы ребят. «Дом небольшой, квадратов 25-30». Забежав в него, вижу стол, стулья, койки в два какие-то ящики. Все это перевернуто взрывами и разворочено. Шарим стволами по углам, готовый влепить пулю на любое движение. Стены, как дуршлаг, разворотили его из кордов очень хорошо. Только этого пулеметчика нет. «Вон это падла!» — слышу голос снаружи. «Блядь, как этот хрен по отсюда так быстро выскользнуть?» В Последний момент замечаю валяющийся в углу пулемет. Рядом два короба с лентами и кучу стрелянных гильз. И тут же около стены пирамида с оружием. Наверху штук 10 различных автоматов и ружей. Внизу цинки с патронами. Рядом в ящиках гранаты. Как все это дело не рвануло только. «Туда!» — орет слива, перемешивая обычные слова с матом. И тыкает в разбитые выстрелами окно. Я только увидел, как мелькнули его ноги, когда он рыбкой нырнул в окно. Разогнавшись, прыгаю за ним. Бац! Снег смягчает мое падение. Рожа опять в снегу. Не обращаю на снег внимания, скакиваю на ноги и вижу, как этот стрелок уже в метрах в 50 от нас и карабкается на гору. Резко развернувшись, он дает от бедра длинную автоматную очередь и снова бежит. Мы как подкошные падаем в снег. Мне даже показалось, что я услышал, как просвистели пули. По крайней мере, несколько из них точно впились в стену этой избушки. Сбоку ревет двигатель. Из-за дома вылетает наша багги и, подпрыгнув на сугробе, взлетает вверх и мягко приземляется на все четыре колеса. Водитель давит на газ изо всех сил, тачка буксует, выкидывает из-под всех колёс множество снега, но до земли докопаться не может. «Блядь, тут вокруг куча снега! Сдавайся, урод!» — орёт то Отчетливо вижу этого стрелка. Он забрался на вершину горы и снова выстрелил из автомата. Тут же ему в правую ногу прилетает пуля, и он, закричав от боли, падает. «Никому не стрелять!» — орёт уже Туман. «Живьём, брать!» Всё. Мы выстроились в цепь и, держа оружие на изготовку, двинулись на пулеметчика. Его автомат отлетел в сторону. Снег рядом с ним окроплен кровью. Он что-то орет, а затем поднимается на ноги. Мы, держа его на мушках, медленно подходим к нему. «Парень, не дури!» — кричит ему туман. «Тебе некуда деваться! Мы тебе зададим несколько вопросов, и ты будешь жить! Нам нужен институт, где выращивают животных и его персонал!» «Да пошли вы!» — внезапно выкрикивает он. «Хрен вам! Вы, уроды, даже не представляете, что вас ждет!» До него оставалось метров двадцать. Мы так и шли цепью, сужаясь к нему. Тут я увидел, как он резко оглянулся, посмотрел, что у него за спиной, потом повернулся к нам, улыбнулся и сделал шаг назад. Все, он просто исчез. Оставшиеся метр мы преодолели мгновенно. «Готов однозначно!» Выдохнул сливо, когда мы оказались на том месте, где только что стоял этот человек. Впрочем, его мы видели тоже. Он лежал метрах в пятидесяти ниже от нас на камнях. Он просто разбился. «Это что, мать вашу, за псих такой?» — громко спросил маленький, тяжело дыша. «Скорее, фанатик!» — философски продолжил колючий. Блять! выргался в полный голос туман. «Сколько информации не получили!» Мы все буквально ошарашены поведением этого человека. Сначала он начал стрелять по нам из пулемета, потом успел свалить из дома и забраться на эту гору, а потом, чтобы не сдаваться в плен, он просто спрыгнул вниз и разбился об камни. «Пацаны!» — услышали мы в рациях голос черепа. «Думаю, вам стоит на это посмотреть. Я сзади вас. Вернитесь к вездеходу». Почти что бегом мы вернулись назад. Туман отправил вниз к этому суициднику двух ребят чтобы они его обыскали. Мало ли, что интересные в его одежде найдут. Хотя я в этом сильно сомневался. Как только мы спустились к домику, я сразу видел Черепа. Тот стоял на небольшом бугорке и смотрел вдаль. «Вон, смотрите!» Повернувшись к нам, ткнул он себе рукой за спину. Забравшись к нему, мы снова все вдохнули и выдохнули. Кто-то крепко выматерился. Насколько хватало взгляда. Перед нами был лед. То ли замерзшее озеро, то ли море. В некоторых местах из льда торчали скалы. А так везде лед. Много-много льда. Охренеть не встать! крякнул слива. Гера, направление! Нахмурившись, спросил туман. Я-то откуда знаю? пожал тот плечами. Туда и надо ехать, спокойно сказал полукет, махнув рукой вдаль. На это море. Институт где-то там. Мужики, тут следы от шипов! Проорал откуда-то снизу кто-то из наших. Подойдя к краю этого бугра, я увидел стоящего внизу в атари. «Что там у тебя?» — спросил в рацию грач. «Следы от машин!» — ответил наш Якудзе. «Они от этого домика ведут на лед и уходят вон туда, дальше!» Он тут же, как и полукет, показал рукой вдаль. «Пипец!» — снова выругался Слива. «Ждали снег, а придется ехать по льду!»